что ты об этом думаешь? — Большая удача. Чувствуется рука Божья. Она остановилась. — Это что-то новенькое, заметила она в твоем лексиконе насчет руки Божьей. Я расту, стремительно развиваюсь. Он слышал сосредоточенность в соседнем помещении. Кто-то явно замышлял что-то недоброе по отношению к двери. Он подумал о синей даме. Он чувствовал, что один из рефренов его жизни вот-вот повторится. Как раз в тот момент, когда он начинает входить в глубинный контакт с женским, коллективное бессознательное за дверью сразу начинает готовить шлифмашину и большую дисковую пилу с алмазной режущей кромкой. — Слишком большая удача, — продолжала она. — Слишком уж повезло. Мы запрашивали прогноз последствий от полиции, гражданской обороны, от комиссии по расследованию аварий при Совете безопасности дорожного движения. Попросили их рассчитать возможный ущерб. На основе материалов Калифорнийского университета они занимались землетрясениями в крупных городах. Они подсчитали не менее 10 тысяч погибших, в три раза больше раненых. Повреждения электросетей на миллиард. Канализации на миллиард. На 10 миллиардов ущерба. В основном пожары и осыпания. Первое оседание вызвало ударную волну с волновым фронтом в 3 метра. Она смела все тротуары из проезжей части вдоль каналов. Унесла с собой 860 автомобилей. Шестьдесят метров проезжей части моста Книппельсбро. Прошла мимо восьмисот зданий, в которых было более тридцати тысяч человек. И никто не пострадал. Ни один младенец не утонул. Ни одна машина никого не задела. Ни одной старушке не отдавили мозоль. Через дверь передалась какая-то вибрация. Великие силы, стремящиеся воспрепятствовать тому, чтобы принц получил свою принцессу, начали резать. Стина взяла со стола пластиковую рамку. За фотографией лежал детский рисунок. Я получила его за два дня до первых толчков в письме. заказном Рисунок был раскрашен тщательно. Каспер увидел замок с двумя башнями, рыбок в крепостном рву, дома и машины, рыцарский замок, подъемный мост. — Это новое здание Министерства иностранных дел, — пояснила она. Тут он увидел все — лестницы, мост. Это был не подъемный мост, ведущий в замок, это был мост Книппельсбро. Замок не был замком, это был пустынный форт. Так жители Копенгагена называют одно из зданий на острове Амагер. Город не был городом. Это была часть города Брэммерхольм. Она пользовалась чем-то в качестве образца, должно быть, картой Копенгагена. В правом углу она поставила подпись «Клара Мария, 10 лет» и дату — 24 сентября. Это было необычно. Он видел тысячи детских рисунков. На них мог быть указан год. Но никогда не было даты. И точность. Здесь присутствовала та же точность, что и при воспроизведении клиники Лоне Борфельд. — Это карта, — сказала Стина. — Она точная, если внимательно посмотреть. Вот Национальный банк. Административное здание «Свидзер» в Ньюхауне. Гостиница «Адмирал», мачтовый кран, сухие доки. Она склонилась к нему. Это карта первого оседания, — объяснила она. Точная во всех деталях. И послана она за сорок восемь часов до того, как это случилось послышался какой-то новый звук — шипение газа в баллонах. Шлифовальная машина теперь составила компанию ацетиленовой горелки. — Надо уходить, — сказала африканка. Стинная открыла дверь, которая вела в следующее помещение, пустое, в котором обнаружилась еще одна дверь. Она открыла ее. Казалось, что лестница перед ними падает в бездонную тьму. Каспер попытался собраться прислушаться, но слух его не работал. Он чувствовал себя ребенком, запеленатым младенцем. Он обратился с молитвой к Деве Марии. Он погрузился в молитву и предоставил решение практических вопросов матери. Африканка сняла трубку, состоящего на столе телефона, и набрала номер. Каспер услышал в трубке голос Франца Фибера. — А потом заберите нас на поверхности, — сказала она «Фотография», — сказал Каспер, — «в твоем ящике. Этому нет никакого естественно-научного объяснения». Она никогда не выносила того, что у нее требует объяснений, требует договоров. Она ненавидела все, что казалось, угрожает ее свободе. Она пришла ко мне. «Куда?» — спросил он. «Я твой двойник». — Твой вечный партнер не мог найти тебя. — Как это удалось десятилетней девочке? Африканка положила трубку. Стина выбралась на лестницу. — Отсюда через канализационный коллектор, — объяснила она, — и кабелепровод между Хаунегаде и холменом можно попасть в метро. Они снесли его вниз по лестнице. Провезли вдоль подземного канала, спустили по трапу. Он обнимал женщин, прекрасно осознавая, что происходящее — очередное проявление экзистенциального однообразия. Но от женского исходит непрерывный поток целебной жизненной энергии. Именно в его нынешнем состоянии, в период выздоровления, это целительное воздействие было особенно ценно, «Бах!» поступил бы так же. Они вышли в тоннель метро. Он был освещен аварийными лампами, рельсы были покрыты водой, стена склонилась над его креслом. «Мы видимся в последний раз», — сказала она. Кончиками пальцев она провела по его ранам и швам, по вспухшим частям лица. Касание было таким осторожным, что не чувствовалось никакой боли. Еще тогда, до ее исчезновения, когда она касалась его, он чувствовал, что великие представления — это не представления на сцене или на манеже. Великие представления — это когда кончики пальцев убирают тончайшую завесу между людьми, приоткрывая вселенную во всей ее гармонии. «Ничего удивительного?» — прошептал он. «Великому переломному моменту в любви часто предшествует болезни или увечья. Ничего удивительного, — прошептала она в ответ, — если не можешь научиться, должен прочувствовать. Глава седьмая. Для большинства из нас отношение к любимому человеку связано с каким-то музыкальным произведением. Малер использовал одно адажо, когда делал предложение Альме. Для Екатерины и Сергея Гордеевых это была лунная соната, для Каспера это была чакона. Он слышал ее сейчас в звуках, капающей со стен воды, в эхе туннеля, в дыхании африканки. Она проверила его пульс на ходу, не останавливаясь, ничего не говоря, но он слышал ее тревогу, то приходя в себя, то проваливаясь обратно во тьму. Они миновали неосвещённую часть туннеля, она закатила его вверх по полозьям, приподняла кресло, открыла дверь. Они вышли в рассвет и оказались возле самой станции Неррепорт. Вокруг было много людей, их становилось больше и больше. Он всегда старался избегать толпы, в толпе очень много звуков, отчасти из-за этого он остался в цирке, на манеже, с музыкой. Во время представления ты синхронизируешь все остальные звуки со своей собственной системой. В первый раз, когда он победил на цирковом фестивале в Монте-Карло, это был серебряный клоун. Он после вручения наград медленно поврел от Гранд-Паласа мимо огромного казино к порту. Девять из десяти прохожих узнавали его. Он тогда подумал, что может это другой способ решить проблему. Главное, чтобы ты был достаточно знаменит, чтобы ты был королем, чтобы твой сигнал был достаточно сильным. Тогда ты можешь заглушить других.